Глава седьмая. Пришла в себя от жутких звуков, которые ввинчивались в мозг и причиняли нестерпимую боль. Кто же это такой крикливый? С трудом разлепила глаза, чтобы увидеть картину маслом. Я находилась в том же кабинете, где проводилось обследование. Только теперь сюда набилась куча незнакомого народа. Охрана, телохранители. В медкапсуле лежал бледный Кеннет. Над информационной панелью коршуном навис Лин Ортман. и еще парочка незнакомых докторишек меня же на ручках держал натан форк тогда как гром груди встал на защиту особенно полыхал злобойый кучерявый блондин копия кеннета Сола только лет на двадцать постарше именно его рот изрыгал мерзкие звуки от которых в голове стучали противные молоточки он на весь раскраснелся явно сдерживался чтобы не нагрубить и твердил одно и то же как заведенный Лина ронсон под дипломатической защитой обратитесь в консульство Федерации Шадар. В ответ на это Сол Старший злился еще больше, грозил всевозможными карами, судами и прочими наказаниями. Меня же иначе как исчадием и вселенским злом не называл, хотя лично ему я ничего плохого не сделала. — Натан, что тут происходит? — шепотом поинтересовалась у телохранителя. — Вы очнулись, Лина Кирна. С облегчением в голосе отозвался мужчина. — Как вы, ничего не беспокоит? Я уже собиралась честно нажаловаться на гадкое самочувствие, как мое пробуждение, заметил Сол старший. «Очнулась? Я требую объяснений. Что ты сделала с моим сыном, тварь?» Визгливый голос перешел на новый уровень ультразвука. Невольно поморщилась от того, каким звоном он отозвался в голове. Однако мыслительный процесс так просто не заглушить, хоть и с трудом, но соображалка работала. Обвинить кинота в попытке подчинения и признать, что у него ничего не вышло, значило в открытую заявить о резко возросших способностях. Не знаю, что там с парнем, но вряд ли что-то хорошее, иначе Лин Ортман не имел бы такого бледного вида. Сделаться жертвой обстоятельств? По сути, ведь оно так и есть. Я не просила меня подчинять. А уж если собрать воедино, что плел этот самовлюбленный болван, и соотнести с предвыборной кампанией Тайгера Ронсона Красочная картина вырисовывается. Не хватало еще испортить игру, что затеяла настоящая Кирна. Выход один. Прикинуться овощем, хотя актриса из меня не важная. «Я? Вы ко мне обращаетесь?» Пискнула тоненьким голоском. «Ничего не понимаю. Что случилось? а почему этот человек на меня кричит? Я думала, компания «Нейросеть» тщательно подбирает обслуживающий персонал. Это и есть индивидуальный подход к вип-клиентам? Кто здесь главный?» Я буду жаловаться. И почему здесь столько посторонних? С каких пор мое обследование стало достоянием общественности? Это возмутительно. Ну а что? Мужик не представился, орет, оскорбляет, наверняка кучу прав нарушил. А то, что сынок получил, так за дело. Или тут в порядке вещей подчинять людей и делать из них марионеток? Он, когда я к нему обратилась, обернулся. В его глазах я также прочла вспыхнувшую радость. Все-таки они лишь телохранители — А я представитель ареста, клиент и все такое. Почему вас так мало? Тихо уточнила у Натана. В компании собственная служба безопасности наших не пропустили, а сообщить об инциденте не можем. Связь глушится. Также шепотом ответил телохранитель. Я и есть главный. Процедил Сол старший. Лин. Брасет Сол. «Исполнительный директор по связям с общественностью». Соизволил он представиться и слегка сбавил обороты. «Ну а я что?» Жестом показала Натану, чтобы поставил меня на пол, а то как-то не солидно выгляжу. Стряхнула невидимые пылинки с одежды, пригладила пятерней растрепавшиеся волосы и чинно ответила. «Лина Кирна Ронсон, гражданка Федерации Шадар, прибыла на форшат для заключительной стадии установки индивидуальной нейросети», Уже здесь, на планете, на меня совершили покушение. К счастью, моя служба охраны сработала на отличной, вовремя пресекла попытку. Последний этап установки прошел без осложнений. До сегодняшнего дня я не была знакома с Кеннетом Солом, пока он не заявился в мой номер, чтобы пригласить на обед. этому есть свидетели. Прервалась, чтобы набрать побольше воздуха в легкие. В кабинете воцарилась тишина, потому что дальше я вроде как должна была пролить свет на события. Так вот, после обеда Кеннет проводил меня сюда, чтобы зафиксировать изменения показателей интеллекта и внести новые данные в идентификационную карту. Я думала, Лин Ортман сделает это сам, но он поручил Лину Солу. Я легла в капсулу в отличном самочувствии, а когда очнулась, ощутила некоторое недомогание. Кеннет вел себя подозрительно, говорил странные вещи, не поняла ни слова, у меня жутко разболелась голова, и от этого я потеряла сознание». «Если не верите, имеется запись под протокол, где зафиксировано все происходящее». Мила улыбнулась, отмечая, как резко бледнеет Сол Старший. «Это еще настоящая Кирна объяснила, что такая запись служит доказательством в суде. Я даже не помнила, как отдала команду на включение протокола. Видимо, сработала на подсознании. Ага, стоит просмотреть видео, и даже ребенок поймет, что задумал молодой человек». Я, может, и не знала, что наговорил Кеннет, но при их желании специалисты по расшифровке найдутся». «Вы правы, Лина Ронсон», — мучительно выдавил Брассет Сол. «Прошу прощения. Я сорвался, когда узнал, что случилось с сыном. Предлагаю пройти ко мне в кабинет и все обсудить». «Извините, что вмешиваюсь», — встрял Уна. «Звездолет на Тагрон отбывает через два часа. Нам еще нужно добраться до космической станции и...» «Я надолго не задержу», — оборвал телохранителя мужчина, «а на станцию доставит мой личный глайдер. Обещаю, без вас звездолет не улетит». «Ого, это какой же властью обладал этот человек, чтобы задержать отправку?» «Отказ» предложение Брассета не подразумевало, так что мы прошли через коридор к лифтам и поднялись на 93-й этаж». Форга и Гром зажали меня с двух сторон и злобно посматривали на охранников компании. Сам Линсол уже успокоился или же сделал вид. Во всяком случае, от былого гнева не осталось следа, но ну, просто сама невозмутимость. Я бы хотел поговорить наедине. Мужчина притормозил у кабинета. Собственно, со мной будут договариваться, это понятно, и лишние свидетели ни к чему. С другой стороны, Кто мешает этому Брассету оглушить меня и вытащить через какой-нибудь запасной выход?» «Под протокол. Уловил причину сомнений Лин Сол. Приглашаю вас, Лина Ронсон, на приватный разговор, чтобы уладить возникшее недоразумение. Клянусь, отныне форшите вам ничего не угрожает». «Ага, а вне Форшета, стало быть, откроется охота?» «Согласна». Хоть и боязно оставаться с этим человеком наедине, но необходимость этого разговора я понимала как никто другой. «Она, подождите здесь». Все Будет? Хорошо». Развернувшись к телохранителю, отчеканила последние слова, пристально глядя ему в глаза. «Надо отдать ему должное», — Гром не стал спорить и тактично отступил, занимая позицию двери. «Из кабинета есть запасной выход?» — поинтересовался он у хозяина. «Нет». Тот качнул головой, а я ощутила гнилостный привкус лыжи. «Значит, если не договоримся, события будут развиваться по плохому сценарию. И все же стоило хотя бы попробовать». «Она, он врет», — прошептала беззвучно, пользуясь тем, что Брассет этого не видит. «Пять минут». жестом ответил гром, и я прикрыла глаза, давая понять, что поняла. После этого подошла к Лину Солу, который приглашающим жестом распахнул двери кабинета. «Ничего так. Роскошно живет директор по связям с общественностью. Натуральные материалы в отделке, картины на стенах, дорогая лаконичная мебель. Само помещение поделено на зоны, сугубо деловую для проведения совещаний, личную и зону отдыха. Мы расположились в последней, где я опустилась в мягкое кресло, которое тут же подстроилось под фигуру. Напитки, фрукты. Может, желаете чего-нибудь покрепче?» Изображая радушного хозяина, предложил Брассет. «Нет, спасибо». Вежливо отклонила предложение. «Можно сразу к делу. Я спешу». «К делу? Так к делу». В миг мужчина посерьезнел, превращаясь в хищника, вышедшего на охоту. «Мне нужна эта запись. Думаю, вы так это уже поняли. Что вы за нее хотите?» «А что вы предложите?» «Совершенно не разбираясь в ценностях этого мира, я опасалась продешевить». И в то же время нельзя перегнуть палку. Тогда то будет проще от меня избавиться, чем заплатить. Я ведь не девчонка с улицы, а дочь будущего протектора Шадара. Если Тайгер Ронсон выиграет выборы, конечно». Брасет задумался. Чтобы заполнить паузу, плеснул в изящный бокал янтарного напитка из пузатой бутылки, что стояла на столике рядом с креслом. Отхлебнул глоточек, посмаковал. «Десять миллионов кредов». Выдал пальцами барабанную дробь по подлокотнику. Я едва удержалась, чтобы не выказать удивления. Сама рассчитывала на значительно меньшую сумму. Значит, ситуация намного серьезнее, чем думала. Теперь же стоило доиграть партию до конца. Согласиться сразу? Без торгов? Как бы поступила настоящая Кирна? Хм, она бы сейчас тискалась с Кеннетом, потому что сил противостоять внушению псиона у нее не было. «Мало?» Брасот нахмурился. Видимо, как-то иначе воспринял мое молчание. Я зеркально скопировала задумчивость Лина Сол и также постучала пальчиками по подлокотнику, закусила губу, чтобы не сказать какой-нибудь глупость ненароком. «Пятнадцать миллионов. И это последняя цена». Поднял ставки Лин Сол. «Пятнадцать миллионов». Повторила глухим голосом, не веря, что это происходит на самом деле. И тут в голову Пришла отличная мысль. Что можно попросить у директора нейросети? Ну, конечно! И база знаний по моему выбору. Договорились, Брассет хмыкнул. 15 миллионов и 3 базы знаний. Подозреваю, обычные вы купите и без моей помощи. Следовательно, вас интересуют те, которых не найти в свободной продаже. Именно так. Как ни странно, но в этом мужчина не врал. Мое дополнение вызвало у него некоторое уважение, что ли. В любом случае, я чувствовала, что поступаю правильно. О, я уже знала, какую базу попрошу первой. Это база для овладения моими способностями. Как говорилось в общем курсе, псионы — особая категория граждан. С одной стороны, они стояли выше над остальными людьми. С другой — их контролировали спецслужбы, всеми правдами и неправдами стараясь повязать всевозможными обязательствами и ограничениями. Что же, я уже отправил заказ на доставку денег, а вам скинул список имеющихся в моем распоряжении баз. И прошу, предупредите своих людей, чтобы не волновались. Хищно улыбнулся он, намекая, что наш молчаливый диалог с громом не остался для него тайной. Кстати, отправкой сообщения сол показал, что связь заработала. «Она, все в порядке, написала телохранителю. Мы договорились. Принято, коротко ответил он. Подтвердив выполнение просьбы, я открыла список, что пришел на почту. Он состоял из нескольких позиций, причём названия некоторых баз ни о чем не говорили. Тем более у меня сразу наметились приоритеты. Я хочу базу Псион, хакер и над последней засомневалась. Диверсант, разведчик, шпион не видела принципиальных различий. На первый взгляд, Все три учились скрытно действовать в тылу врага. Ничем таким я заниматься не собиралась, конечно. Вот только последние события четко дали понять, что одного дара для предвидения опасности мало. Лучшая битва та, которой и не было. Уже не вспомню, кто это сказал, но он прав. Одному человеку не выстоять, если на него ополчится система целого мира. Пожалуй, третьей возьму разведчика. Разумеется, базы нужны высокоранговые. Разумеется. Мужчина отдал распоряжение, на миг расфокусировал взгляд. «Признаться, не ожидал такого... М -м, странного выбора. Мне казалось, для Тагронской академии вы выберете что-то более подходящее будущей профессии». «О чем вы?» Мысленно отправила запрос на поиск информации в инфосети. «Как же я упустила из виду, что даже не представляю, чему меня будут обучать в академии». Первая же ссылка выдала статью, где рассказывалось, что в Тагроне готовят пилотов. Это что же, я буду водить корабли? Хорошо, хотя бы вслух не выдала изумленный вопль. Как-то в голове не укладывалось. Я и космические корабли — невероятно. Нет, дома я планировала со временем отучиться и сдать на права, обзавестись симпатичным автомобилем, но стать настоящим пилотом? Для этого требовался особый склад характера, идеальное здоровье, Призвание, в конце концов. С чего я решила, что Кирна Ронсон сделается каким-нибудь юристом или специалистом по общественным связям, к примеру? Но так ведь список изученных ею баз подразумевал нечто подобное. Хотя база «Пилот» также находилась в том списке. Но малый ранг требовался для управления тем же флайером или глайдером. Они ведь летают? Еще как! дэван такие маневры исполнял, когда удирали от наемников, что только диву даешься. Неужели я так смогу? Нет, неужели мне доверят огромный корабль? Это ведь невероятно. А вдруг не справлюсь? Вдруг это не мое призвание? Я бы не рассчитывал только на те базы, которые предоставляет будущим пилотам академия. Тем временем заполнил паузу Линсол. Есть основания полагать, что на дальний сектор Содружества придется основной удар армии вторжения. К Какой армии? Вторжения. с каким-то злорадным удовлетворением повторил Брассет. «Инсекты. Раса разумных насекомых. Миллионы голодных тварей, кочующих по Вселенной и уничтожающих все живое на своем пути. На границах Фронтира с Диким Космосом недавно уничтожили группу разведчиков, однако там, где появился хоть один инсектоид, жди в скором времени целый рой. Пятьдесят лет назад Содружеству удалось остановить вторжение». Но тогда мы столкнулись с передовым отрядом. Высшие расы выступили единым фронтом и истребили флот противника. По количеству жертв с нашей стороны до сих пор идут споры. Но счет идет на миллиарды разумных. Достаточно того факта, что инсекты полностью уничтожили четыре системы с десятком густонаселенных планет. История мне известна. Приняла невозмутимый вид. Как только Сол упомянул об инсектах, в памяти всплыли доступные факты, что изучались по этой войне на базовом курсе. А при чем тут Академия? Корабли Роя защищены мощным псиполем и управляются коллективным сознанием. Что знает один, становится известно всем. Их королевы обладают колоссальной силой, противостоять им невозможно. В нашу часть галактики прибыла лишь одна такая — и чтобы ее уничтожить, мы положили шесть флотов. Умирая, королева отравила пространство чудовищным псионическим ударом, несущим смерть разумным существам. Единственным щитом, отделявшим выживших защитников от ужасной участи, стали надзимы и их живые корабли. Почти все пилоты надзимы тогда погибли, а обезумевшие от потери симбионта корабли обратили пушки против союзников. Повезло, что в той битве участвовали все расы, Ирсаи в том числе. Среди них оказалось достаточное количество псионов, чтобы погрузить корабли надзимов в спячку. Нескольких все же пришлось уничтожить. Надзимам это сильно не понравилось. Да что там, деревяшки разорвали дипломатические отношения и заперлись в своих системах. Их планеты сами по себе живут щит. Нападение инсектов им нечего бояться. Ну а мы искали другой путь. Так были созданы корабли с псионическими щитами. Быть может, это Ирсай поделились технологиями, не могу сказать. Не мой уровень доступа к информации. Но для управления новым поколением кораблей требуются пилоты с псионическими способностями. «Вот черт! Дальше продолжать не стоило. Теперь я все поняла. Тварь, меня подставили!» Теперь понимаете, как важны для Империи разработки, что ведет нейросеть? Но ну еще бы! Я не враг вам, Лина Ронсон. А вот тут откровенная ложь. Я судорожно сглотнула, чтобы унять рвотный рефлекс, вызванный гнилью от слов Брасата. Но я деловой человек. Что вы имеете в виду? Вот то, что вы запросили. По его жесту в комнату молча вошел запакованный в темный скав охранник и поставил на стол... металлический чемоданчик. После также молча удалился. Брасет набрал шифра на кодовом замке, вскрыл ящичек и развернул ко мне. Внутри находились банковские чипы на предъявителя и кристаллы с базами. «Смотрите сами». Дополнительно протянул портативный считыватель, чтобы убедилась, на чипах действительно 15 миллионов кредов, а базы именно те, что заказала. «Все верно». Не поленилась проверить, хотя не сомневалась, что вряд ли Лин Сол стал бы меня в этом обманывать. И что дальше? «Теперь я хочу удостовериться в наличии нужной мне записи, как и в том, что вы удалите ее без возможности восстановления». «Хорошо», — отправила мужчине видео и подождала, пока он его просмотрит. «Что дальше?» «Под протокол подтверждаете, что передали требуемую запись, а все копии уничтожили». Если информация всплывет через неделю, год, сто лет, значит, вы нарушили условия сделки и понесете суровое наказание. Хм, а если утечка произойдет от вас? Нет, так не пойдет. Это не в моих интересах. Вы ведь прекрасно поняли, что сделал Кеннет. Между прочим, всплеск псионической силы ощутил весь город. Сейчас здание заполонило службу безопасности империи, от которой не спасет даже дипломатическая неприкосновенность вашего отца. Мне тоже неприятности ни к чему, поэтому достаточно будет вашего слова, Кира Ронсон. И вот тут меня прошиб ледяной пот. Откуда? Но не думаете же вы, что замена личности сделает из вас настоящую Кирну Ронсон? Чтобы стать аристократкой, ею нужно родиться и впитать манеры с молоком матери — К тому же, якобы покушение выполнено топорно, да и ученые уровня Эвана Рона никогда не останутся без присмотра. «Но если вы догадались, то к чему это все? А ваш сын? Выходит, план по обмену личности изначально был обречен на провал? Не понимаю, зачем?» «Хм, отвечать я не обязан, но так и быть, поясню». Распознать обманку способен лишь тот, кто часто общался с Кирной Ронсон. В Академии такие люди вряд ли встретятся, так что тут вы ничем не рисковали. Признаться, я удивился, что новейшую нейросеть, выращенную для конкретного человека, изъяли и пересадили другому. Как оказалось, при соблюдении ряда условий это возможно, и теперь мы тщательно проработаем этот момент, чтобы не допустить подобного в будущем. Так что в некоторой степени вы оказали услугу компании. Мой сын Псион, и не из слабых. То, как он поступил с вами, его личная инициатива. Жениться на аристократке из древнего рода ему бы никто не позволил, какое бы высокое положение в обществе мы не занимали. Но получить полную власть над ее точной копией — это оказалось соблазнительнее того риска, которым он себя подверг. Ничего, будет ему уроком. что не стоит недооценивать даже необученных псионов. «Погодите, вы так спокойно говорите об этом. Полная власть над другим человеком — это же рабство. Да как вы можете?» «А вы думаете, почему СБ так тщательно разыскивает потенциальных носителей дара? Дар искушает, заставляет почувствовать себя избранным. Кто откажется от такого? Кто не позволит себе маленьких слабостей? И кто не захочет стать еще сильнее?» «Ладно, мы отвлеклись от темы, а времени не так много осталось. Предвосхищая вопрос, почему я предпочел договориться, а не сдать вас службистам, отвечаю. Хочу, чтобы наше сотрудничество продолжалось, договоренности останутся в силе, а на Тагруне вы будете проходить обследование, как и планировалось ранее. Не понимаю, что вам нет такого особенного». Хм, действительно не понимаете?» Что же, вот это... Он поднялся, сходил в глубь кабинета и взял что-то из ящика стола, после снова устроился в кресле и пододвинул ко мне новенькую идентификационную карту. Параметры интеллекта и пси, когда вы только прибыли в Форшат, сравните с той картой, что получили у нас. Я выудила из заднего кармана документ на имя Кирны Ронсон и осторожно взяла другую карту с до боли знакомой земной фамилией. Значит, охотника за головами наняла вовсе не Кирна, а компания нейросеть? Собственно, о первичных параметрах интеллекта я и так знала, вот только об истинном уровне Пси не подозревала. А он изначально был на отметке С1 и выделялся оранжевым цветом, но теперь-то вырос до уровня b 5 Так ведь нейросеть после установки повышает показатели, разве нет? Показатели интеллекта. Поправил Брассет. А для псиона вырасти хотя бы на единицу в пределах уровня — уже достижение. Вы же разум совершили гигантский скачок, и это открывает такие перспективы, что уму непостижимо. Поэтому так важно понять механизм усиления способностей. «Мы вырастим псионов, создадим армию, которая отразит атаку инсектов, и все это благодаря вам», — завелся мужчина. «Поверьте, намного проще договориться о добровольном сотрудничестве, заплатить, чем принуждать к чему-либо. Надеюсь на ваше благоразумие. Как жест доброй воли, готов предоставить скидку на нужные вам базы». М «Да». В свете открывшихся подробностей не стала экономить и взяла все, что предложил Брассет Сол. «Возможно, Тайгер Ронсон не отказал бы дочери в приобретении баз, но я не собиралась ничего просить». Шальные креды на халяву достались, и самое разумное — вложить их в себя. В итоге из кабинета я вышла с одним чипом на три миллиона и десятком загруженных высокоранговых баз, ожидающих очереди на изучение. Запись под протокол с Кеннетом я удалила, однако не удержалась, чтобы не оставить себе копию. Слишком велик соблазн узнать, на каком языке Сол-младший отдавал приказы и от чего меня так корежило. «Брасет Сол» сдержал слово, и его личный глайдер, минуя таможенные посты и досмотры, доставил нас прямиком к трапу звездолета, отбывающего на Тагрон. «Нас — это меня, Гром и Форга». Остальные телохранители на рейс опоздали из-за полностью заблокированного для передвижения района города, в котором случился всплеск псионической силы. Чуть позже перекрыли и космопорт, но об этом узнал уже из новостей. Номер мне достался роскошный. Двухкомнатный люкс с гостиной, спальней и примыкающими каютами охраны. Первым делом я посетила ванную комнату, желая вместе с грязью смыть тревоги и заботы непростого дня. После развалилась на гигантской круглой кровати и вывела на экран голопанели панели вид отдаляющейся станции. Совсем недавно я искренне восхищалась футуристическими пейзажами и ожидала чего-то, даже не знаю, чего-то необычного, что изменит мою жизнь. и она действительно изменилась. Вот только рада ли я этим переменам? Сложно сказать. Я оказалась втянута в странные игры, призом в которых стала собственная жизнь. С другой стороны, теперь передо мной открывались такие возможности, что дух захватывало от предвкушения».